Глава третья Армагеддес продолжается. Инга. Валя, говорит мой мастер Наталья и помогает мне снять с плеч синюю накидку. Как тебе? Оглядываю себя в зеркале салона красоты и довольно улыбаюсь. Прическа, локон к локону. Мне еще чуть подстригли кончики и теперь волосы смотрятся роскошнее. Я официально вау. Я официально готова завтра встретить Джору. во всеоружии рыжей красоты. Главное — сохранить эту красоту до часа икс. Спасибо тебе, дорогая. Щебечу счастливо. Оставляю мастеру чаевые и спешу на выход. У меня на вечер большие планы. Маникюр сделан, педикюр тоже. Теперь нужно закупить продуктов и навести лоск в квартире, ведь завтра я буду встречать особого гостя, моего любимого тренера, гендиректора, а по совместительству бога секса и главного ревнивца всея Руси. Мне решительно не нравится, как изменилось наше жор и общение за время его командировки. После того, как я уличила его в том, что он представил ко мне надсмотрщика, мы вообще нормально не говорили. Он даже не делал своих контрольных видеозвонков. Так, отделывался короткими сообщениями и двухминутными разговорами. Резко стал жутко занят со своим бессменным Баоли. Так что я решила, пора принимать экстренные меры. Хоть мне и обидно, конечно, за то, что он так некрасиво себя повел с этим охранником, все же не стану устраивать ему скандал. Постараюсь поговорить нормально, разъясню, что доверие в отношениях – штука необходимая. А вось поймет, ведь не глупый. А потом приглашу его ужинать. Бабушка всегда говорила, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Так вот я собираюсь выслать себе ковровую дорожку». В этот раз я намеренно накормить моего мужчину самым вкусным блюдом за всю историю моей поварской карьеры. Пожарю ему стейк по фирменному бабушкиному рецепту. А что? Я не только блины готовить умею, пусть знает. Спешу в продуктовый, выбираю нежнейшую говядину, еще нагребаю в тележку всего помелочи, сладкого, колбасу, сыр, оливки, все, что Жора любит. С тяжеленными пакетами иду на выход, и в этот момент мне приходит в голову. Может и зря отказалась от охранника. Сейчас вручила бы ему пакеты и не пришлось тащить самой. Кое-как добредаю до дома, поднимаюсь на свой этаж, вставляю ключи в замочную скважину, а они почему-то не вставляются. Какого? Пихаю дверь, а она открывается. Тут вижу в прихожей Глюк из прошлой жизни. Витю. Он стоит как ни в чем не бывало, прикладывает к щеке пакет с альдом. Мои тяжелые пакеты разом валится на пол лестничной клетки. С круглыми глазами наблюдаю, как он кидает в сторону лед и устремляется ко мне. Подхватывает мою поклажу и тащит на кухню. Тут же слышу: Инггот, и зачем столько накупила дорогущие продукты из супермаркета? Ты клад нашла что ли? Нет, но、ну、это точно глюк из прошлой жизни. Сколько раз я слышала от него подобные речи не сосчитать. Глюк, по которому я не скучала. Трясу головой, силясь сбросить с себя от цепенения. Через секунду все-таки прихожу, в себя спешу вслед за бывшим мужем. А тут во всю хозяйничает, кладет пакеты на стулья, начинает их потрошить. А ну не трошь! Шиплю на него. Я вообще это не для тебя все это покупала. Что ты вообще тут делаешь? Ингули, я тебе сейчас все объясню. Тут же выдает он. А потом случается то, чего лично я от Виктора ну никак не ожидала. Он несется в прихожую. Копошится в своем рюкзаке, а потом возвращается ко мне с благоговением, держа в правой руке красную бархатную коробочку. «Вот», — заявляет он с важным видом и открывает. Оттуда на меня смотрит тоненький золотой обруч с прозрачным камнем. «Фионит, что же еще? Ну не бриллиант же в самом деле. А даже будь это бриллиант, разницы никакой». «Что это значит?» «Моя левая бровь ползет вверх». Стань моей женой снова. Важно, заявляет он. Шок? Это по-нашему. Стаяю как последняя дурачок, хлопаю ресницами. Виктор тем временем распинается. Я все осознал, от веры ушел. Теперь ты и только ты. Ведь? Прерываю я фонтан его речи и задаю резонный вопрос: ты как вообще попал в мою квартиру? Он на секунду запинается, а потом пожимает плечами и заявляет: "Я случайно нашел в своих вещах ключи, вот и воспользовался". Какие такие ключи? Мои брови сходятся, упереносится. Я же забрала их у тебя. Ты сделал дубликаты? Да нет же, твои старые запасные ключи. Вот. С этими словами он идет в прихожую, вытаскивает из замочной скважины мои собственные ключи с брелоком с лоником. Я думала, что потеряла их полгода назад. Охаяю, прикрыв рот ладонью, а я говорил, нужно, чтобы все лежало на своих местах, привычно ворчит он. Случайно нашел, да? Воспользоваться решил, начинаю шипеть, прищурившись. А ну признавайся, взял без спроса, так? Прежде чем кричать, хоть подумала бы головой, зачем мне было специально брать твои ключи? Какая глупость даже предположить такое. Ладно, нашел. А заходить в чужую квартиру тебе нормально? Ты тут вообще-то больше не живешь, заявляю, уперев руки в боки. На меня, между прочим, хулиганы напали в подъезде, говорит он жаром. Видишь, как это товарили? Он указывает на свое лицо. Подмечаю, что Виктора и вправду не важно выглядит. Левая половина лица заметно отекла, а черные водолазские брюки в чем-то измазаны. Такое ощущение, что кто-то протер моим бывшим мужем пол. Тебе что, меня не жалко? заявляет он обиженным голосом помогла бы лучше позаботилась наверное в этот момент мне действительно должно было стать его хоть чуточку жаль но вот какое дело после того как он применил меня на веру никаких положительных чувств к нему испытывать не могу Витечка я помогу позаботься говорю Елеиным голосом а потом подхватываю его пожитки и несу их на лестничную клетку Инга, ты что делаешь? визжит он не своим голосом и выскакивает следом. Стой тут, командую строго. Он замеряет. Я нагло пользуюсь его наивностью и заскакиваю обратно в квартиру, не забываю тут же запереть дверь. Лишь после этого выдыхаю. Ух, Инга, что это значит? Доносится из-за двери его вопль. А ты догадайся? Отвечаю. У тебя же два высших образования, ты так любишь ими хвастать. Прояви чудеса дедукции. Я же тебе сделал предложение, я же кольцо купил, вот! Орет он за дверью, а я не отвечаю. Инга, не смей так себя вести! Если ты немедленно не откроешь, я уйду! Я на совсем уйду! Тут уже не могу молчать, дорогой джин, исполни мое желание, уйди уже! Я от тебя такого не ожидал, продолжает злиться он. Знай, островские не навязываются. Я вот сейчас уйду и... Ой, Инга, немедленно открой, я куртку забыл. Оборачиваюсь к вешалке и подмечаю, его куртка действительно висит там. Главные мои вещи свесил на другую половину, а свою верхнюю одежду уразместил по-барски, прямо как раньше. Не дать, не взять, хозяин домой вернулся. Шумно дыша, срываю его кожанку, резко распахиваю дверь. Инга, ты одумалась? Он тут же распахивает руки, словно хочет броситься меня обнимать. Между нами все кончено, Виктор. Говорю ему замогильным голосом, швыряю в него куртку и снова быстро закрываю дверь. В подъезде слышится какой-то шарканье, а потом все затихает, наконец-то. Только успеваю порадоваться, как вдруг вижу на полу мусорные пакеты, из которого торчат розы. Букет мой драгоценный. Охую, чуть не плача, хватаю его и спешу реанимировать цветы.